«Радис Тенери рвал металл». Гонки Роха были важнейшей традицией их круга. Победа в них считалась альбатросами столь же весомым достижением, как и открытие новых земель, потому что для гонок каждый год выбирали разные, но неизменно очень сложные и крайне опасные для судоходства участки, и для их прохождения, да еще и на наибольшей скорости – От моряков требовалось столько же храбрости, столько и безумия, сколько для того, чтобы отправиться в неизведанные моря или на границу ада. Победа в гонке Роха сделала братьев Диас героями в глазах альбатросов. А публичное согласие дочери в ответ на предложение Нейта сделало его еще более популярным. Вот уже вторую неделю это невероятное событие обсуждали все, кому не лень. Пьянчуги в тавернах вовсю пророчили эту великое будущее, утверждая, что на их глазах рождается легенда. Ведь история и впрямь в лучших традициях героических и романтических баллад. Сирота, рожденный не Аталанкеев, выходец из пены, Нейт Тора, побеждает в гонках Роха, а затем дочь самого Радиса принимает его предложение руки и сердца. Сам же ради Тенери только скрежетал зубами от злости и бессилия. Какой позор! Его дочь да замуж за выходца из пены! А хуже всего, что Лила не дала согласия на глазах целой толпы, и не абы кому, а победителю гонок Роха, будь они неладны. Сейчас уже не пойдешь на попятную, не скажешь, что дочь ошиблась, не поверит и не заявишь, что она передумала, возмутятся. Нельзя отнимать у народа полюбившихся им героев, нельзя лишать их легенды, в которую они уже начали верить. И тем не менее, Радис не раз и не два подходил к дочери. То допытывался, почему она согласилась, то умолял передумать, то грозил отцовскими карами, а чаще всего описывал ей картины мрачного будущего, которое ждет ее в браке и просил одуматься, просил до последнего, даже в день свадьбы, придя забирать нарядную дочь, чтобы отвести ее на свадебную церемонию, Тенери пророческим тоном сказал «Помяни мое слово! Ничего хорошего тебя с этим нищебродом не ждет! Тот, кто был пеной, всегда пеной и останется! Ему же нет до тебя дела! Он просто хочет пробиться как можно выше! А ты... — Дочь Радиса. Для него лишь удобная ступенька, на которую он наступит и, поднявшись дальше, забудет. Неужели ты этого не понимаешь? — Я для него не ступенька, — тихо сказала Лилане. — С чего ты так решила? Ты же его совсем не знаешь. — Знаю. «Откуда?» — буквально возопил Радис от отчаяния, и ему вторили колокольчики в косе бороды. «Да ты только посмотри на них с братом! Это же вылитые, бешеные, бездомные псы! Они выросли в таких хрущебах, что даже подумать страшно!» Эти двое не знают, что такое верность, преданность или любовь. «Этот твой Нейт! Мой Нейт!» — перебила отца лилани «Только снаружи такой, настороженный и злой, как пес, который постоянно ждет, что его пнут, потому что его всю жизнь пинали. А я хочу дать ему ласку и заботу, и он изменится». «Будет любить меня так, как бывший бездомный пес любит своего нового хозяина. Ради меня он станет другим». «Ах, дочка!» — вздохнул Радис. «Это самое большое женское заблуждение, что жена сможет изменить мужа. Я не буду его менять, просто со мной он сможет стать самим собой». Тихо, но уверенно произнесла Лелани и улыбнулась, будто вспомнив что-то приятное. — Я его ному, папа. Тенери словно не услышал. — Ничем хорошим это не закончится. — Погубит он тебя, вот увидишь. — Погубит, — мрачно сказал Радис и нехотя направился к выходу. Снаружи донеслись звуки колоколов, возвещавших о начале свадебной церемонии.